Случайно его скромный черный пиджак зацепился за дверь, и тесьма, пришитая по его краю немного, оторвалась. Пиджак был ему слишком свободен, а тесьма это скрадывала. Мучившее Уинслоу чувство беспомощности внезапно перешло в яростное негодование. Какой-то миг он стоял на месте, его била дрожь, Но вот он отчаянным движением дернул тесьму, оторвал ее еще больше и направился к Минни. «Вот!» — проговорил Уинслоу голосом полным упрека. «Посмотри! Могла бы хоть немножко обо мне позаботиться!» «Я не видела, что это оторвалось», — сказала Минни. «Ты никогда ничего не видишь!» заявил Уинслоу необоснованно, «пока не становится слишком поздно». Минни посмотрела ему прямо в глаза. «Если хочешь, Сид, я зашью прямо сейчас». «Сначала нужно позавтракать», ответил Уинслоу. «Постарайся, наконец, научиться все делать вовремя». Он занялся завтраком, а Минни тревожно за ним наблюдала. Во время еды он сделал только одно замечание, заявив, что яйцо тухлое. Это было не так. Яйцо немного попахивало, как и положено яйцам, купленным по 15 за шиллинг, но оно было вполне нормальным. Резко отодвинув яйцо, он съел хлеб с маслом, но после этого все-таки вернулся к яйцу, признав тем самым собственную неправоту. Сид. — сказала Минни, когда он встал и собрался идти за прилавок. — Ты плохо себя чувствуешь? — Я чувствую себя нормально. Он посмотрел на нее так, будто всю жизнь ее ненавидел. — Значит, еще что-то случилось? Ты же не на меня злишься и совсем не из-за этой тесьмы, правда, Сид? Скажи мне тогда, в чем же дело? Вчера за чаем ты уже был таким... Да и за ужином тоже. Тесьма здесь ни при чем. Похоже, что и я ни при чем. Но Мини продолжала расспрашивать. Так в чем же тогда дело? Такой возможностью нельзя было не воспользоваться. И он преподнес ей мрачную новость со всем драматизмом, на который только был способен. «Что случилось?» — проговорил он. Я старался как мог, и вот где мы оказались. Если я не смогу заплатить Хелтору, Скелтору и Гребу 80 фунтов точно в этот день, ровно через три недели, мы будем проданы с молотка. Проданы с молотка! Вот что случилось, Мин. проданы с молотка! О, Сид, начала было Минни он хлопнул дверью